Нечаянно я вызвал недовольство директора, когда на учебном совете корпуса выступил с критикой затверждённого мнения: в здоровом теле здоровый дух. Чтобы полемизировать, мне пришлось сослаться на пример древней Спарты. Спарта, сказал я, дала непревзойдённых атлетов.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 приспособлены для казенных дорог в Восточной Пруссии, а в Оренбурге, как следует, освоил паровоз германских заводов знаменитого Августа Борзига, двигал вперед курьерский системы «Н», строенный на Коломенском заводе. В каждом мужчине, наверное, остается что-то мальчишеское, и мне было приятно движение грохочущей раскаленной машины, покорившейся мне».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 К сожалению, у них нет Сибири, ответил Щеляков. Зато есть статья номер 49А, карающая отсидкой в Моабите. Но в Англии к этому делу относятся совсем наплевательски. Там судья надевает чёрную шапочку, дабы прикрыть себе лысину, и любезно объявляет шпиону: Вы будете повешены непременно за шею и будете висеть на верёвке до тех пор, пока не сдохнете. Дожалится великий Господь над вашей заблудшей душой.